2. Войдя в хижину на окраине Доусона, Смок услышал знакомый храп. «Спать, спать, спать ложись!» — пробурчал малыш, когда Смок взял его за плечо. «Я не в ночной смене», — забормотал он, когда Смок стал настойчивее. «Расскажи о своих заботах буфетчику!» «Натягивай штаны!» — сказал Смок. «Нам нужно сделать две заявки!» Малыш уселся на постели, собираясь разразиться проклятиями, но Смок закрыл ему рот рукой. «Тише!» – прошептал Смок. «Тут дело немаленькое. Не разбуди соседей. Весь город спит». «Знаю я твои секреты», – сказал малыш. «Никто ничего не рассказывает, а потом все встречаются на дороге. Где же твое сокровище?» «Ручей-индианка», – продолжал шептать Смок. «Дело верное. Эти сведения у меня от Брека.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 Малыш снова нарушил молчание. «Черт возьми, сколько тут похорон разом!» На тропинке стоял человек и повторял громким, встревоженным голосом. «Ох, Чарли, шевелись, скорее!» Заметил тюк у него за спиной. «Наверное, кладбище не близко, если факельщикам приходится брать с собой одеяло». Когда смог и малыш вышли на главную улицу города, за ними уже шли вереницы человек сто –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 Весело крикнул ему малыш «Шевелись, а не то замерзнешь!» Человек ничего не ответил Путники остановились, чтобы выяснить Отчего он молчит «Твердый, как кочерга!» Объяснил малыш «Толкни его, и он переломится пополам» «Дышит ли?» Смог снял рукавицу И сквозь фуфайку и мех Попытался нащупать сердце Малыш открыл одно ухо И приложил его к обледенелым губам человека «Не дышит!» Сказал он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 и Смок с удовольствием пристроился к ним сзади. У него вдруг появилась уверенность, что та из закутанных фигур, которая ближе к нему, — женщина. Откуда взялась эта уверенность, он не знал. Женщина была вся закутана в меха, и все-таки что-то знакомое подчудилось Смоку. Когда снова вспыхнуло северное сияние, Смок успел разглядеть маленькие ножки в макасинах и узнал походку, которую, раз увидав, Невозможно забыть. Здорово шагает, криплю произнес малыш. Пари держу, что она индианка. Здравствуйте, мисс Гастл, сказал Смок. Здравствуйте, сказала она, повернув голову и бросив на него быстрый взгляд. Темно, я ничего не вижу. Кто вы? Смок.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 «Возмутительно». «Да, это скверно», — согласился Смок. «Но право же, с этим ничего не поделаешь. Кто первый пришел, тот и нашел». «А все-таки я хотела бы что-нибудь предпринять», — с жаром воскликнула она. «Я буду рада, если все они замерзнут по дороге или что-нибудь ужасное случится с ними. Только бы сторожилы морского льва пришли раньше». «Однако вы не очень любите нас», — рассмеялся Смок. «Ах, нет, совсем не то»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 — воскликнула Джой. — Чудеса! — воскликнул малыш. — А по моим расчетам выходило, что мы придем сюда только через полчаса. Ну и быстро же мы бежали. Здесь дорога, ведущая по Юкону и Дайо, поворачивала в обход Торосов к восточному берегу. Им пришлось сойти с хорошо докатанной дороги и шагать между льдин по едва заметной тропинке, бегущей вдоль западного берега. Льюис Гастел, шедший впереди,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 «Лучше вы идите за нею, она вам покажет дорогу». «Вы позволите мне идти впереди?» спросила она Смока. «Я знаю этот край лучше, чем вы». «Введите нас», — галантно ответил Смок. «Я с вами согласен. Возмутительно, что мы Чичако обгоняем жителей морского льва. А нет ли здесь какой-нибудь другой дороги, чтобы от них избавиться?» Она покачала головой. «Если мы пойдем другой дорогой, они все равно, как стадо, побегут за нами».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 первый из той кучки, что шла за нами следом, остановил меня и сказал, что я не имею права на двадцать восьмой номер. Но я ответил ему. «Ну!» — закричала Джой. «Что вы ему ответили?» Я ответил ему напрямик, что если он не уберется сейчас же на пятьсот футов дальше, я превращу его обожженный нос в сливочное мороженое и шоколадный пломбир. Он ушел